Глава двадцать седьмая. Полнейшее пренебрежение взбесило Джинни. Она пыталась дозвониться до Лайлы, но та не ответила. Поэтому, оставив команду дожидаться в соседнем квартале и с группой криминалистов на готове, она стояла на переднем крыльце Лайлы, ведя словесную перепалку с ее поверенным и другом. Вероятно, единственным другом. Где она? Тон Джинни ясно давал понять, что сейчас не время для игр. Закрыв за собой дверь, Тобиас вышел на холодное крыльцо. Он был в черных брюках и свитере, но без обуви. Уехала по делам. «Ее машина здесь», — Джинни мотнула подбородком в сторону подъездной дороги. «Она взяла мою». У этого типа имелся ответ на все. Он был спокоен, но Лайла скрывает постоянный внутренний расчет лучше него. Значит, позаботилась, чтобы полиция не отследила ее машину. Напрашивается вывод, что ей есть что скрывать. Джинни сделала мысленную пометку поднять больше записей. Или что ей хотелось минутки покоя. У вас прокатное авто, мы отследим его GPS. Они выяснят, куда она намылилась. Проверят камеры, поглядят, не было ли у нее подозрительного рандеву с предполагаемым нелюбовником. Скрестив руки на груди, Тобиас привалился спиной к входной двери. «Похоже, вы убеждены, что Лайла сделала что-то предосудительное. Открытой книгой ее не назовешь. Но ну и понять ее не так уж трудно. Насколько Джин не могла судить, это мнение в городе не поддерживает ровным счетом никто. В самом прямом смысле. Все называют Лайлу красивой, но отмечают, что она вроде бы совсем не поддерживала карьеру Арона. В глазах многих это серьезный грех. Кроме вас, никто так не считает. Когда мы держали общую практику и вели дела о тяжких преступлениях наподобие наркоторговли, убийства или чего-нибудь в том же роде, Лайла выдавала такую речь: беседуя с клиентами, их родственниками, а порой и их друзьями говорила, что совершенно не обязана докладывать блюстителям закона, где искать улики. Но если кто-то возьмет вещь док и передаст ей, чтобы полиция его не нашла, тогда возникнет проблема. Типичный способ подвести под закон рациональную базу, в устах Джинни это прозвучало отнюдь не комплиментом. Я бы сказала, что на ней лежит моральная ответственность поступать правильно в любом случае. Ну да ладно. Однажды пришел человек с пистолетом, не наш клиент, брат нашего клиента. Он слышал речь, но полиция уже подбиралась к нему. Он больше не мог прятать оружие, с помощью которого его брат убил жену, так как боялся разоблачения. Просто очаровательно. Не всегда дано выбирать, кого защищаешь. Тобис сверкнул улыбкой. Джинни отнюдь не считала, что это справедливо в отношении частной конторы, но пусть себе треплется. Итак, он принес его вам и. Лайла вышла из комнаты и позвонила в полицию. Он улыбнулся. Наше дело прогорело. Клиенты и его брат подали ходатайство, пытались выдвинуть иск против нас, но Лайла следовала правилам. Тоби сдержался так, будто преподнес урок высокой нравственности. Что-то я не улавливаю, в чем мораль этой байки. Множество других поверенных напомнили бы субъекту прежнюю речь и устроили бы целое представление. Дескать срочно надо в туалет или сделать звонок, чтобы дать ему шанс подчистить за собой. Дравокаты понятия не имею как вы делаете то что делаете уголовная защита куда интереснее наследственного права уж поверьте тобиос взмахнул ладонью словно отгоняя нотки веселья в голосе но я веду к тому что вы имеете дело с той же самой лайлой она следует правилам непоколебимо в последнем они сходятся пока но джинни не сомневалась что у каждого своя точка зрения. «Так это и есть мораль вашей истории?» «По-вашему, она говорит о Лайле что-то еще?» «Может, она не любит правонарушителей, а может предпочитает держать все под контролем. Или, как я, ненавидит, когда ее не слушают». Джинни понимала каждое из этих чувств и считала их очень подходящими Лайле. Либо из-за отца, либо вопреки ему. «Я же сказал, она непоколебима. А вот и она сама». Тобиас кивнул в сторону улицы. Лайла свернула на подъездную дорогу на большом прокатном внедорожнике, не выказав ни удивления, ни испуга. Да и тревоги о судьбе мужа, если на то пошло. Ее недвижное лицо не выражало вообще ничего. «Где вы были?» — спросила Джинни, не успела Лайла дойти до крыльца. «А вы теперь моя нянька?» «Лайла», — в голосе Тобиаса прозвучало отчетливое предупреждение отлично она закатила глаза мне надо было проветрить мозги от чего ее муж пропал без вести сухим тоном произнес Тобиас. точно спасибо что напомнили сунув руку во внутренний карман жакета, джинни извлекла официальный документ это ордер на обыск через минуту в ваш дом ворвется целая арава криминалистов чтобы обшарить его сверху донизу ничего не хотите сказать заранее Адвокат чертыхнулся себе под нос. «Любопытно, как вы приберегали эту информацию, чтобы обрушить ее сейчас, ни словом не обмолвившись мне, пока мы дожидались возвращения хозяйки дома». Джинни не удержалась от улыбки. «Я тоже непоколебима».